Глава 47. Долгая ночь подошла к концу. Шериф Бертон блуждал в зарослях возле края города. Он искал. У тебя есть сын, сказала ему чумная девочка. Каким-то образом она знала. Они сэн так хотели принести новую жизнь в этот мир. Бертон помнил, какая радость его охватила, когда она наконец-то зачала. Его имя не будет забыто. Иисус обещал людям бессмертие для души и детей от плоти. Он останется вечно жить в своих детях и детях своих детей, в бесконечном будущем. Чумная бацилла дала ему сына монстра и обрекла на жизнь полную стыда. Где-то на протяжении среднего возраста подступает момент, когда поиск смысла смещает свою направленность жизни на смерть. Момент, когда ты по-настоящему осмысливаешь факт, что все на свете имеет конец включая тебя. Проклятая инфекция и его имя умрет вместе с ним. После того, как он покинет этот мир, от него не останется ничего, кроме монстра. Если мутанты действительно Каиновы дети, значит он Каин. Пошатываясь, Бертон Бёртон брел по склону холма с северной стороны города. Подкрадывающийся рассвет открывал перед ним панораму разрушения. Он остановился, чтобы посмотреть на разметанные остатки блокпостов уничтожены в завывающих смертоносных сумерках. Груды обломков, разбитые машины и тела отмечали дюжину мест героической обороны. Он растерял там, внизу, всех своих помощников. А когда понял, что дело проиграно, бежал, чтобы спасти Энн. Теперь его жена была мертва, поглощена чумной девочкой, похожей на ангела. Он по-прежнему сжимал в руке платье Энн все, что от нее осталось. Бёртон позволил ему скользнуть на землю, опустив эту частицу своего прошлого. Её страдания были окончены, её душа отправилась в лучшее место. Мир с самого начала недооценивал чумных детей, пределы до которых их можно контролировать, силы которыми они обладали. Они желали получить то, что положено им от рождения, однако факт оставался фактом, в этом мире им было не место». Они желали тех же вещей, задавали те же вопросы. Кто я? Почему я здесь? Есть ли причина у всего происходящего? И тем не менее, ангелам и демонам нечего делать на земле. Перед шерифом простирался город. Бродячая собака плелась через улицу. Над головой кружили грифы. Если не считать этого, Хансвилл казался совершенно вымершим. За его спиной короткая тропка к большой дороге сулила лёгкий выход из этого ада. Хансвилл был для него домом, но от того, что делало его домом, не осталось и следа. Бёртон мог идти куда пожелает, присоединиться к правительственным войскам и снова вступить в драку, положить конец всему этому. Переведя взгляд, он заметил чумных детей, пляшущих возле церкви преподобного Кумпса за городской чертой. Над церковью занималось пламя. Бёртон проверил свой револьвер. Оставалось две пули. Он надеялся, что этого будет достаточно для того, что он собирался сделать. Мутантка посоветовала ему найти сына и исправить свой грех. Бёртон не понял, что она имела в виду, но его это не особенно интересовало. Он остался не из-за какого-то там представления об искуплении, которое она заронила в его сознании. Он предал Еноха и детей, предал свою жену и свой город, и ничто не могло этого изменить. Он остался потому, что у него оставалось неоконченное дело. Хороший город сам собой управляет. Это был его последний шанс сделать всё как надо. Шериф сошёл с холма и двинулся вдоль окраины города по мёртвой земле. Вдалеке горело поле, извергая в небо клубы чёрного дыма. Насекомые роились тучами, пытаясь спастись от движущейся стены пламени. Здание церкви, отделённое от него живой изгородью, курилось дымом в лучах утреннего солнца. «Шериф!» — послышался голос среди колышущегося жара. Из побуревших хлопковых зарослей материализовался чумной ребёнок, неуклюже ковыляя к нему на подушке из извивающихся щупалец. Это существо больше походило на большую кеглю для боулинга, только сделанную из резины, с моргающими выпученными глазами большой мокрый рот растянулся в широкой пластилиновой улыбке. Мутант остановился в нескольких шагах от Бёртона, приплясывая на своих корнях. «Ищу тебя», — проговорил мальчик. Бёртон вспомнил его, закутанного в пелёнки под греющей лампой в клинике, извивающегося словно слезняк и плачущего, как любое нормальное дитя, которому нужна материнская грудь. Он проговорил, «Видишь ли, выходит так, что я тоже тебя ищу». «Меня?» «Да, Эдвард. Твое настоящее имя Эдвард Томас Бёртон». «Бёртон?» «Вот именно», — подтвердил шериф. «Я давно за тобой приглядываю». Мальчик улыбнулся и прикрыл глаза, из которых лынули слезы. «Я знал. Вот решил разыскать тебя, чтобы попросить у тебя прощения, сынок». За то, что оставил тебя и не сумел быть тебе настоящим папой. За то, что не сумел любить тебя так, как тебе требовалось. Глаза снова распахнулись. «Теперь любишь?» «Я всегда тебя любил», — ответил Бёртон. «Просто не так, как ты заслуживаешь. Всегда знал, что это ты». Шериф вытащил из кобуры револьвер и протянул руку, направив оружие на своего сына. «Мне ужасно жаль, Эдвард, но нам придётся расстаться». «Всегда хотел быть как ты», — проговорил мальчик. По заросшим щетиной щекам Бёртона текли слёзы. «Закрой обратно глаза. Тебе пора спать». Он не хотел стрелять и не был уверен, что сможет выстрелить. Но он должен был покончить с этим. Ангелам и демонам не место на земле. «Прощай, сын», — сказал Бёртон. Колючие щупальца выстрелили из-под Эдварда Томаса и вцепились в него. Огромный револьвер в руке шерифа грохнул, и пуля улетела в небо. Щупальца напряглись, потянули. Шериф грузно шлёпнулся на спину, его шляпа куда-то укатилась. Он замолотил руками по шипастым корням, но те держали крепко. Предплечье пронзила рвущая боль. Бёртон взвыл. «Стой!» – заорал он. «Подожди!» Щупальца тащили его к себе. Револьвер выстрелил снова, взбив фонтанчик пыли. Восходящее солнце слепило глаза. Курок щелкнул, но патронник был пуст. Его спина волочилась по земле, прорывая борозду в мягкой почве. Эдвард покачивался на своих корнях, закрыв глаза, по-прежнему заливаясь слезами и улыбаясь. «Тоже тебя люблю, папа!» «Нет!» — ревел Бёртон. «Эдвард, не надо!» Он боролся, бился в паутине отростков, подтаскивавший его все ближе к сыну. Мальчик принялся судорожными глотками пожирать шерифа. Боль исчезла, ее больше не было. Он не чувствовал исчезающих частей своего тела. Это было словно возвращение в материнскую утробу. Бертон перестал сопротивляться и обмяк.